И помню, я всеми силами старался его ободрить. Я его уговаривал, ничего не опасаясь, высказать все его желания и даже со всевозможную критикой. В виде гарантии я давал ему слово, что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч вольной, ему и жене, разумеется, и вояжа на все четыре стороны, без жены, разумеется, то пусть скажет прямо, я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему жену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 И только когда я хотел был уж в третий раз припасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторой бесцеремонностью, уверяю тебя, который даже меня тогда удивил. Я тогда мельком увидал себя в зеркале и забыть не могу. Вообще, они никогда ничего не говорят, всего хуже, а это был мрачный характер. И, признаюсь, я не только не доверял ему, призывая в кабинет,